Глава третья. Разбитое равновесие. Под керосиновой лампой кругло серебрились изящный игрушечный столик и два венских стульчика, искусно вырезанные из гибкого баночного железа. Кромки гнутых спинок и ножек были свернуты ювелирным кантом, чтобы острая жесть не поранила чьи-то нежные пальчики. Хаем любил красивые вещи. Перед глазами Марии в рамке с креповой лентой покачивалось его лицо, кружились граненый стаканчик с не успевшей испариться водкой, подернутая струпьями сухости кутья в блюдце, ломтик хлеба с кукушеным сбоку и окно, в котором качался пористый блин луны. Затем взгляд снова оббегал окно вспоминальной луной хлебную душку с края блюдца, горстку засохшей кутии, непраздный стаканчик, лицо хаема в рамке 8 на 11 сантиметров, и спотыкался о витые ножки кукольной мебели. Некому было остановить этот пьяный хоровод. Страшно видеть серое безумными кругами плавающее лицо мужа. Мария перестала смотреть. За чертой приглушенного нефтяного сияния таилась затянутая сумраком вселенская зыбь. В нее, как в пучину вечного моря, безвозвратно ускользали осколки опрокинутых дней. К ночи на стенах вырастали хищные тени, ожидая малейшего движения женщины, чтобы выкинуть длиннопалые руки и унести, и поглотить во тьме. Оцепеневшее тело пребывало в пограничье дремы. Потревоженным роем вихрились, жалили сны воспоминания. Литовский ветер рвал листву светвея печальной березы на заброшенном православном кладбище. Запахи свежей выпечки неслись из приоткрытых дверей. В пристрое молельного дома на улице Перкасу Просвирня готовила хлеб. Чайки рассыпали крикливую тоску над солнечным гарусом балтийских волн. Белые пески раздвигались пристанью прянично-баркового Любека с купеческой думой о выгоде, повернутого парадом из ростовых фасадов к гостевой стороне. Мелькали забавные фигурки моста, пупенбрюки, провожатые дворот. Крепости Хольстентер Между башнями-близнецами над въездной аркой Блистал девиз свободного города «Равновесие в доме, мир вокруг» Призрачное эхо извлекало из ниоткуда Чуть хрипловатый от волнения голос «Я выхожу в высокую дверь туда, где светло» Остылая кровь Хайема, тонким ручьем стекала в аморфное вещество памяти. Мария с невероятной отчетливостью чувствовала, как трудно ветвь за ветвью отдираются вросшие в ее живую плоть вены мужа. И, внезапно очнувшись от ощущения, что лежит головой на родной груди, в слепой надежде проводила рукой по постели. Наваждение гасло с немыслимым, всегда по-новому чудовищным открытием. Его больше нет. Запрокинув голову, она падала на подушку, снова надолго замирая в полузабытии, и оказывалась на берегу Полярного залива, где кобальтовый вечер, как две капли воды, похож на кобальтовое утро. Здесь, в шеренге убогих юрт, с горьким сарказмом, названной аллеей свободы, обитали подобия людей с кофейными тенями вокруг глаз, независимо от пола и возраста, уравненные во внешности и жребии. Еле передвигая ноги, в обмененных на обручальное кольцо пимах Мария замыкала шествие бредущих с работы рох людей, как называл переселенцев хозяин участка. За порогом последней лачуги ее окутывало душное тепло запахом тухлого рыбьего жира и того тлетворного, невыразимого словами смрада, которым несет от сгущенной человеческой нищеты. Мария утомленно извещала, Хайма больше нет». Бывшие соседи смотрели с вопросительным недоверием. Юозас, напуганный в детстве собакой, Отвечал необычно длинно для привыкшего к немногословию заики. «Он не мог умереть! Завтра мы идем в море!» Тугарин велел подготовиться, подошвы валенок хорошенько пропитать смолой. Мария спохватывалась. Рассудок поправлял небрежную оплошность сна. Тугарин С милиционером Васей давно вылечили речевой дефект паренька, подвесив его вниз головой на змеевом столбе и напустив на него собак. «Ты, наверное, ошиблась?» — без запинок говорил Юозас в новой редакции «Недреманного сознания». Витаута первой постигала правду. Взметывалась тощая косица, девочка с плачем прижималась к матери. Нервная гедрая, прежде чем неистово разрыдаться, сверкала страдающими глазами и быстро, злобно бронилась на литовском. Во всех бедах, в гибели Хайма, она привычно винила советскую власть, правительство, коменданта, змея заведующего, кого придется. Маленькому Алаису, пережившему всех своих сверстников на рыбацком участке, хорошо было известно, что такое смерть. Подпрыгивая на руках плачущей неиоле, малыш понятливо кивал одуванчиковой головой. «Каим усол туда, где много нельмы». Примечание. Нельма — ценная промысловая рыба семейства лососевых, под вид белорыбицы. Конец примечания. Выйдя из бреда, Мария пожелала, чтобы люди, ближе которых для нее и мужа не было никакого на диком мысе Тугарина, сумели выстоять в беспросветных шахтерских забоях. А грешная и святая паня Едвига осталась в грезах. Она не сказала ни слова, но Мария чувствовала горячую боль ее сострадания. Скоро в горьких снах, рядом с покойной соседкой, смутно, словно в цинготном тумане, начал проступать силуэт Хайма. «Сволочь, цинга, какая же ты сволочь!» — пела старуха и трубно чихая высмаркивала из носа в шеи. Иконописное лицо ее, цвета лиственничной коры от голода и старости, Теперь излучала благость. Таким оно было, когда пани-едвигу хоронили на холме. Перед смертью она простила всех, кого ей довелось ненавидеть за долгую жизнь, проданной в бордель девочки, проститутки, хозяйки борделя и сыльной. Пани-едвига полагала, что и сама прощена Богом. Сквозь дымку куриной слепоты Мария замечала на лице мужа. Тоже умиротворенное выражение. Словно искупив загадочное предначертание, он освободился. Стал свободен по-настоящему, и она не любила это по-новому просветленное лицо. Предательством чудилась обретенная мужем свобода. До сих пор Мария была надежно защищена от внешнего мира любовью Хаима. Душа его — отрешенная от внешних воздействий настолько, насколько представлялось возможным при ТФТ и прочих спецпоселенческих издержках, окутывала жену бережным коконом заботы. Мария запоздала, поняла, что муж с беспечным видом брал на себя большую часть ее повседневных трудов, несмотря на любую усталость, с осторожностью дозировал недобрые вести, и, как угли в печи, раздувал крохи редких радостей. она принимала это как должное или вовсе не замечала. Вместе со смертью Хайема рухнуло искусственное равновесие, еле обретенное после потери сына. Марии предстояло самой налаживать контакт с миром, а искра не загоралась. В особенно невыносимые минуты хотелось помочь себе оторваться от натужного существования, но удерживали молитвы, упадок сил и стыд. Испытывая душевную уязвимость, как физическую боль, Мария мягко тела безвольно погружалась в сумерки непрерывного отчаяния. Ее пугала близость сороковин, а о ребенке обвальных проблемах быта. Она вообще боялась думать. Якутская женщина Маис взяла девочку на время больного горя, овдовевшей матери.